И с этим образом расстаться мне трудно. В памяти хранятся её мышиные шешки, смешная траурная шляпка, в какой быть может и прабабкой ей ходила, волоски на подбородке. Утром рано из желтоватого тумана она беззвучно в чёрном вся придёт и щепки, принеся, согнётся к куклу трепичной, перед холодным очагом, наложит кокс рукой привычной и снизу чиркнет огонёчком.